Монета. 28-29 мая 1775 года от сошествия окрестности бездонного провала. Посреди ночи, ближе к рассвету, четверых пленников привезли обратно в обитель у бездны. На сей раз при них не было оружия, небесного корабля и большей части одежды. Полуголые, продрогшие и связанные, они представляли жалкий вид, особенно в контрасте с тридцатью крепкими всадниками в тёмных сутанах. Охотник старался бодриться, нацепив на лицо туповатую ухмылку. Гортензий беззвучно плакал. Харман бешено молился. Ворота захлопнулись за отрядом. Пленников скинули на землю к ногам второго из пяти. Конечно, кто-то не думал спать, а с нетерпением ждал миг расплаты. Прядом с графом был и Холентор, помощник Лаемского шерифа, и несколько его солдат, и несколько дюжих монахов. Один из братьев поигрывал дубинкой, Видимо, ему отводилась честь почтить пленников первыми ударами. И вот вы снова перелетели бездонную пропасть, усмехнул завторой. Посетили ли вас свежие чудесные видения? Узрели ли вы новые детали быта богов в подземном царстве? Разглядели ли, как боги одеты, что едят, чем забавляются, в каких позах любят своих богинь? Гравки внул манаху и дубинка ударила по спине охотника. тот упал на колени. «Я надеюсь, что по меньшей мере вам открылось несколько картин вашего будущего. Порядочные боги просто не могли не сообщить вам, что ждет про хвостов, обманувших второго из пяти». Монах вновь замахнулся дубинкой, но охотник быстро поднял руку. «Прошу, дайте сказать». «Эй», — удивился второй. «Разве ты не был связан?» «Да, припоминаю нечто подобное». Охотник стряхнул с запястья вкуски верёвок и поднялся на ноги. Граф, наше с вами знакомство поначалу не заладилось, потому давайте предпримем новую попытку. Я охотник на колдунов, а это мои союзники. Ган, ты берись за вана Мирейса и мудрый Зандур с воинами козьего народа. Всадники, доставившие пленных, скинули сутаны, лишь один из них оказался подлинным монахом. Викентий, скакавший во главе отряда с непокрытой головой Прочие шаваны и зунды. К бою, к оружию, закричал второй. Не стоит, миролюбиво качнул головой охотник. Учтите нашу численность, а также присутствие чары. Скрипнула тетива, стрела нацелилась в грудь второму. Пусть ваши люди сложат оружие, предложил охотник. А также ваши, господин помощник шерифа, я обещаю временно принять на себя ваш долг блюстителя закона, поверьте. Ни одно преступление не омрачит стен моего монастыря. Часом позже Харман сидел в монашеской трапезной на первом этаже башни Зуба. По стенам расхаживали часовые, выставленные охотником. Другие воины обыскивали все помещения обители, третьи стерегли рядовых пленных. Сам же охотник вместе с Зандуром и Гантой занялся допросом. Тройке воздухоплавателей, ввиду их особых заслуг, позволено было присутствовать. Харман уплетал сырный пирог, запивал хмельным монастырским элем, любовался потерянными лицами пленников и просто не мог не признать. Допрос — отличная забава, когда видишь его с правильной стороны. «Господин Халентор, я начну с вас», — сказал охотник, освобождая Лаэмца от кляпа. «Имею к вам всего один вопрос, подразделенный на два. Откуда вы знаете о светлой сфере и зачем она вам?» Халентор постарался говорить спокойно. «Я должен вам сообщить, что исполняю волю его высочества принца Гектора, и его высочества и его воины в Лаэме осведомлены о моей миссии. Если вы посмеете мне навредить, то не уйдете от расплаты». «Я дрожу от ужаса», — кивнул охотник. «Если вам не претит беседа со столь напуганным человеком, то все же ответьте на вопросы». «В моем кармане», — сообщил Халентор, «находится письменный приказ разыскать Харама Паулину Роберту», также известного как Харман-Пауль Роджер, и изъять у него светлую сферу. Охотник выдернул из карманов элентора бумажную ленту, прочёл, убедился. Как вы узнали, что Харамо стоит искать именно здесь? Я начал с его поместья в городе Мэлисоне, но там его не было. На бургомистре Мэлисона сообщил, куда улетел Харам на небесном корабле, когда я прибыл сюда. Зачем принцу светлая сфера? «Я получил письменный приказ. По-вашему, я послал принцу в Фаунтерру голубя с вопросами?» «Допустим, вы не знаете точно. Но имеете ли соображения на сей счет?» «Имею соображение, что вам не сдобровать, если не отпустите меня». «Как грозно!» — хмыкнул Ганта Бирай и поковырял ноготь метательным ножом. Зандур предложил оторвать Халентору язык и прибить гвоздем ко лбу. «Раз пленник не хочет говорить, то и язык ему не пригодится». Халентор не сразу понял горское наречие Зондура, но со временем уловил смысл и побледнел. «Я не из тех, кого легко запугать», — процедил Халентор. «И я не знаю ничего, кроме приказа». «Поделитесь вашими мыслями и будете спасены. Вы знаете принца, я — нет. Желаю ваших догадок». Халентор долго молчал, но все же раскрыл рот. Его высочество имел серьезный конфликт с леди Магдой Лабеллин. По приказу последней в Лаэме было убито несколько человек. Принц Гектор изъявил нежелание иметь дело с леди Магдой и отбыл в столицу, намереваясь искать союза с герцогом Ориджином. Позже прошел слух, будто леди Магда атаковала морской караван принца. Если слух верен, то это лишь укрепило решимость его высочества добиться союза с Ориджином, врагом лаберинов. Я не исключаю того, что светлую сферу принц Гектор ищет по просьбе северянина. «А что вы думаете об этом славный харам?» Хармон пожал плечами. «Пожалуй, может быть. Ведь сфера-то изначально была у Виттера Шейланда, мужа Ионы Ориджин. Если северная принцесса прознала о продаже, могла захотеть вернуть. А брат, конечно, помог бы ей». «Светлая сфера нужна Ориджину», — повторил охотник. «Благодарю вас, помощник шерифа. Вы можете поесть». «Когда вы отпустите меня?» «Когда увижу в этом смысл?» «Не раньше и не позже». Зандур и Гантабирай оттащили Хелентора в сторону, чтобы не мешал новому допросу. Охотник вынул кляп изо рта второго. "Ты не будь", выдавил второй. "Истинная правда. Я вовсе не он. Но Харам и Гортензии подлинны. Ты захватил их, чтобы проникнуть в мою крепость. От вас ничего не укрыть. Кому ты служишь?" Охотник улыбнулся. "Себе. Это невозможно!" Правда, я не настолько эгоистичен, чтобы служить лишь собственной персоне, забыв об интересах союзников. Именно с них я хотел начать нашу беседу. Будьте так добры, прямо сейчас выплатите моим славным шаванам по 1000 золотых афесов, а чаре Хараму и Гортензию в виду их особых заслуг, подвиг. Вы спятели, вскричал второй. Напротив, я мыслю полностью трезвый и прекрасно понимаю, что такая сумма есть в вашем имении, и за несколько часов мы её найдём. Так что мое предложение только дань вежливости, и не более того. Ха, ищите, попробуйте найти. Что ж, займемся этим и взыщем все найденное, без ограничений. Второй хотел что-то сказать, но Зандур перебил его. Охотник, скажи про меня этому, кишкенек. Мой союзник Зандур, вождь козьего народа, также хочет заслуженной награды. Он полагает, что заслужил возвраты из конных земель зундов от крутого ручья до ущелья Эритеро, Я согласен с его мнением. Что за чушь, буркнул второй, но вдруг осознал. На этих землях находится один из рудников отчей. Полагаю, именно поэтому вы отняли данную землю у зундов. Я намерен её возвратить. Это я её верну, кабарзо, вмешался Зандур. Я верну её тебе, внёс ясность охотник, и твоему народу. Второй из пяти задохнулся от гнева. Бред, абсурд! «Вы, мелкие воришки, отребье, дрянь! Какой вам рудник? Как вы с ним справитесь?» «Допускаю, что лучше, чем вы. Вы продаете очи герцогу Ориджину, мятежнику и предателю короны, а храбрый Зандур и его народ не запятнали себя ни одним мятежом». «Не Ориджину, а Фарвею! С Ориджином торгует Гектор!» «А, вот как. Благодарю за пояснение, я этого не знал». Тем не менее, обход монополии и короны все равно предательство, разве нет? «Ты просто бредишь!» — захлебнулся гневом второй из пяти. «Ты ничего не понимаешь, да? Вокруг мое войско, полк золотых мечей. Скоро они заметят, что случилось, и растопчут вас!» «Странно, что вас это радует, ведь в этом случае лично вы непременно погибнете. Но ради общего счастья я не допущу такого исхода». Сейчас вы напишете приказ командиру Златых мечей и велите им выдвинуться на 40 миль по северной дороге. Они не поверят этой чуши. От чего же? Приказ будет составлен вашей рукой, доставит его самый опытный из них лазутчик. Фон легко выдаст себя за вашего слугу. Отсутствие шифрования также не удивит командира полка, ведь полк стоит прямо у ворот, курьера никак не могут перехватить на таком коротком пути. Естественно, что вы напишете приказ прямым текстом. "Наша мосса держание ересь. Полк готовится сопровождать груз от Чей в Надежду. Он не уйдёт на каких-то 40 миль." Охотник усмехнулся. "Хм, даже лучше, намного лучше. Учитывая опасные слухи о нападении лабелинов на шимирийские караваны, вы решили отослать груз от Чей раньше срока, прямо сегодня? Такому приказу полковник поверит, а?" Второй из пяти прикусил губу. «Все равно вы ничего не добьетесь! Вы никто! Мои друзья и соратники сотрут вас в порошок!» «Друзья и соратники», — хрипло повторил охотник. «Вот здесь мы подходим к самой сути. Извольте ответить на главный вопрос. Кто вы такой?» «Второй из пяти, граф Куиндар!» «Я не об этом, а о вашей тайной роли. Умеете ли говорить с предметами? От кого получили эту силу?» «Ха-ха! Какая чушь!» Натужно рассмеялся второй. «Даже мартышки в глухом лесу знают. С предметами говорил Адриан, а после него остался кукловод. Я-то тут при чем?» Охотник поднялся на ноги. Что-то изменилось в его лице, позе, напряжении мышц. Все убийцы, которых знавал Хармон, Бут, Могер Бакли, Широкополый Родриго, Брат Людвиг, Снайп, казались котятами рядом с нынешним охотником. Барон Дерилл, вот кто мог бы стать рядом. Ну и то. Ганта, будьте добры, дайте нож. Бирай протянул охотнику кинжал. Тот обошёл второго сзади, крепко взял за ухо, оттянул. Нет! Нет! завопил второй, когда сталь коснулась уха. Я скажу, что знаю, не нужно. Охотник надрезал кожу и, оставив нож в ране, позволяя крови струиться по клинку, заговорил: Я обрисую грани своего интереса к вам. Когда раскроете рот, пускай ни одно слово не упадёт мимо этих граней. Я знаю кукловода. Он всего лишь мерзавец и предатель, одержимый жаждой власти. Он владеет сильным оружием, но и враги его сильны. Я думаю, что кукловод не проживёт и года, поэтому он и не беспокоит меня. Но вы иное дело. Не вы лично, а та сила, которую вы представляете, тайная организация, разросшаяся на весь Поларис, владеющая могучими секретами, ведомая непонятными целями. «Кто вы такие, тьма сожри? К чему стремитесь? Что знаете? Все ли умеете говорить с предметами или только исполнители, как колдун? Кто вами управляет? Кем управляете вы? Что вы хотели найти на дне бездонного провала?» Охотник отнял кинжал, стряхнул капли крови, рассек веревки на руках второго из пяти. «Теперь вы сделаете следующее. Утрете рану, чтобы кровь не капала на бумагу. Напишите приказ полковнику золотых мечей». А затем дадите все ответы, внимательно следя за тем, чтобы ни одно слово не показалось мне лживым. И если вы думаете, что я угрожаю вам смертью, то сильно ошибаетесь. В моих руках вы проживёте долго, очень-очень долго. Харман вышел во двор, сел на скамейку в тихом уголке. С момента, как пролилась кровь, допрос перестал развлекать его. Захотелось на свежий воздух, в тишину и покой, без всяких угрожающих голосов. Воздух тут в монастырском дворе действительно был на диво свеж, даже слегка пьянил кристальной чистотой. А вот тишина оказалась сомнительна. Шаваны на свой лад поняли приказ обыскать монастырь и все ценные вещи стаскивали в кучу для делижа. Ценностей хватало: серебряные лампадады, золотые чаши, книги в дорогих переплётах, митры и жезлы, мешочки с монетами. Уважение шаванов к церкви ограничивалось одним правилом: не брать икон. Всё остальное шло в дело. Козлобородые изунды принимали живейшее участие, весело переругиваясь на своём наречии. Они уделяли больше внимания не серебру и золоту, а хорошим стальным клинкам, которые тоже нашлись в монастыре. Гантабирай променял допрос на более выгодную забаву и теперь управлял сортировкой. Кубки туда, в ящик, чтобы не катались. Книги в кучу на телегу, охотник разберёт. Мечи с ундом, у нас свои есть. Монеты разделить по видам, пересчитать и в бочонки. Пересчитать, я сказал. Как год головой ответишь? Торговцу стало как-то не по себе. Спавшись от Могера баклеон пообещал богам отныне жить по совести. То был непростой выбор, но правильный. На душе становилось легче. Приходила уверенность, а страхи слабели. Он ощущал, что может положиться не только на себя, но и на проотцов с богами. Вот, например, в последнем приключении на небесном корабле Харман не только дрожал от страха. Дрожал, конечно, будь здоров, чего уж там, но вопреки страху сумел сделать много полезного. Отнял нож у второго, раскачал корабль, когда было нужно. Что значит помощь богов? Да, ну а что про отцы скажут теперь, когда шаваны грабят святой обитель, а Харман молча смотрит. Он попытался утешиться так же, как и с потерей предмета. Не случайно же всё случилось. Сами боги помогли охотнику взять монастырь Без них не видать бы успеха, значит, это обитель неправедная. Монахи-нечестивцы машут дубинками, стреляют из луков, их собратья по ордену сделали фальшивую сферу. Вроде звучит правильно, ни к чему про отцам такие служители, а всё же скверно на душе, даже спать не хочется, несмотря на позднюю ночь. А откуда-то вышел мастер Гртензий, присел возле Хармана. Вот это славно и угодили мы с тобой в переплёт, как паук в паутину. Согласился Харман. Весьма неправильное сравнение. Да будет тебе известно, славный, что в паутину попадаются мухи, а пауки живут в ней припеваючи. Как у себя дома? Ты тоже ушёл с допроса? Охотник прогнал. Сказал это не для чужих ушей, но я и рад. Как-то там уже становилось невесело. Охотник этот странный человек, правда? У меня от него мурашки по коже. Оно-то да, но может и нет. «Не могу ответить тебе полным согласием». Гортензий из-под полы показал Хармону пачку викселей, украшенных печатями. «Охотник мне выдал две тысячи. Точнее, выдал Ганта по приказу охотника. Подойди к нему, тоже получишь свою долю». «Думаешь, правильно брать эти деньги? Они же украдены из монастыря». «Э, -э славный. Я смотрю на данный вопрос под иным углом. Кражу совершил кто? Охотник с шаванами, а не мы с тобой». Из монастыря охотник у деньги перешли нечестным путём, но от него к нам вполне уже праведным. Нам честно уплачено за риск, к которому мы подверглись нынешней ночью. Да как подверглись, признаюсь, до сих пор боюсь колени разогнуть. Всё чудится, будто стою на верёвке. Считаешь, боги не осудят нас за эти деньги? Да это ясно как солнце в небе. Охотник деньги украл, но мы их заработали нелёгким трудом. И скажу тебе по секрету, я на них уже имею основательные планы. Гартензи красноречиво описал свой будущий бюджет, закончил словами: "Ну, а те, что получу от тебя, сохраню в банке, дочкам на приданое. А от меня? Я тебе уже гору монет отдал кровопийце. Но полного расчёта между нами всё же не было. По моей оценке, ты ещё должен мне за небесный корабль 420 монет". "За какой ещё корабль? Он улетел к чертям. Нет его". "Но он улетел, находясь в твоей собственности, значит, ты мне за него должен". Только эта мысль и спасает меня от горечи утраты моего изобретения. Сам говоришь, что я не полностью рассчитался с тобой. Выходит, шар ещё не совсем перешёл в мою собственность, а значит, я тебе ничего и не должен. Гортензи ощетинился. Харман прибавил: а можно даже так рассудить, что это ты должен мне. Я вложил свои деньги в небесный корабль, а ты, управляя им, допустил его безвозвратную потерю, так что «Я найму законников! Они защитят мои права от твоих низких посягательств!» Гортензий обиженно ушел, а Харман остался наедине с сомнениями. Правильно ли брать деньги? До сих пор он помогал охотнику против воли, уступая силе. Боги знают, Харман просто не имел выбора, но взять краденое золото – это добровольное дело. Выходит так, что он осознанно участвует в грабеже. Однако Харман понес большую потерю, двойная сфера погибла. пожалуй, он имеет право на возмещение. Жаль Низа нет рядом. Она всегда знает, что хорошо, а что плохо. Однако Низа осталась по ту сторону бездонного провала, вместе с Гурлахом и Зундами стережёт пленённых монахов, тех, кого второй из пяти послал в погоню. Так что Низа далеко, и это, пожалуй, к лучшему. Всё-таки здесь опасно. Если сорвётся план отослать войска, то как отсюда выберешься? Будто в ответ на эти мысли Харман увидел Наимира. Луций Шаванский, разведчик, вышел из башни с большим конвертом в руке, прошёл к коновизе, погладил лошадь, встряпинувшуюся от вида хозяина, расстегнул седельную сумку, но почему-то не спрятал туда конверт, а застыл в нерешительности, покачал головой, оставил лошадь и отошёл в тихий угол двора, подальше от толпы, увлечённой делижём богатства, сел на соседнюю с харманом скамейку. Их тут всего двое и было Старое дерево, фонтан с питьевой водой и пара скамеек, чтобы предаваться раздумьям в прохладной тени. «Как думаете?» — спросил Харман. «Получится отправить это войско?» Наимир поднял пустые глаза. Он как будто не замечал Хармана, так что торговец уже не ждал ответа, когда Наимир сказал «Не вижу сложности. Полковник мне поверит. Все верят». «А если нет?» «Тогда пошлет Вестового в монастырь переспросить». Мы выведем второго на стену над воротами, он скажет всё, что нужно. К вечеру не будет войска. Благодарю. Вы меня очень успокоили. Чехать мне на твоё спокойствие. Наимир грубо отвернулся, однако Харман чувствовал, что он не прочь поговорить. Если бы не хотел, отшил бы сразу с первого вопроса. И больше того, показалось Харману, что именно этот Шаван способен понять его сомнения, а может и сам их испытывает. Торговец спросил: Этот охотник, он немного перегнул палку, а. Глаза Наимира блеснули от злости. Не твоё дело, торгож. Но гнев быстро угас. Наимир спросил: "Что ты знаешь о нём?" "Да почти ничего. Лицом и речью похож на лорда из Альмеры или Короны. А раз скитается и не называет имени, то имеет некий изъян. Пожалуй, он бастард или клятвопреступник. Порченый лордёныш." буркнул Неймир. Почему никто не видит порчи? Я вижу, ответил Харман. Неправильно брать себе чужое. Что ты сказал? Ну да просто грабить храм это уже слишком, мне кажется. Мы говорим, что не можешь защитить то не твоё. Можешь взять, бери. Но всё же есть границы, которые нельзя переходить. Согласен, торгаш. Конечно, я о том и говорю. Охотник хватил через край. Заигрался он, думает, для него нет закона. Но Божий закон один для всех, без исключений. Кем бы он ни был, он поплатится. Боюсь, что да. Наир помолчал, вертя в руках конверт, и вдруг сказал: "Хочешь поехать со мной?" "Куда?" "В полк золотых мечей. Оттуда сможешь куда угодно." «Так-то охотник тебя не выпустит, а со мною выйдешь и пойдешь своей дорогой. Шаванку свою заберешь. Она поди ждет тебя. Ведь ждет же». «Еще бы. Она все для меня сделает. Однажды прямо из могилы вытащила». «Ты можешь ей доверять?» «Как самому себе. Преданий человека в жизни не встречал». «Так и должно быть. Шаванка не забудет добра, которое ты сделал для нее. Правильная шаванка». Неймир порывисто поднялся, быстрым этим движением отбросив свои сомнения. Ну что, едешь со мной? Благодарю, но лучше останусь. Тревожно мне среди чужого войска. Они за всё равно сюда приедут. Как пожелаешь. Шаван отвязал лошадь, крикнул часовым, чтобы отперли ворота, и умчался с монастырского двора. Решимость Неймира частично передалась и торговцу. Харман отринул угрызение совести и подошел прямиком к Ганте Бираю. Охотник сказал, мне причитаются две тысячи золотых. Вот есть банкирские бумажки. Никто из наших не хочет с ними связываться. Ганта сунул Харману пачку векселей. Их было больше, чем полагалось. Почти три тысячи эфесов. Харман отсчитал положенное. Вернул излишек. Передай охотнику, что мне чужого не нужно. Не умничай, а спать иди. Завтра будет тебе работа. Ган так и внул на кучу награбленного добра. Всё это надо оценить, переписать и честно поделить. А ты торгаш, вот и знаешь цены. Проснёшься, берись за дело. Где можно поспать? Над трапезной кельей, выбери любую. Почему-то Харману захотелось спросить: "А чара всё ещё с охотником? Ха -ха, тебе что за дело?" Но ну, я подумал, охотник прогнал всех из допроса для секретности, а её оставил. Она у него самая доверенная из целого отряда. Я там был, да ушёл считать добычу, вот дело вожака, а цара осталась. Кто-то же должен помочь с допросом. Да. Я так и подумал. Тогда чего болтаешь? Иди в келью. Харман выбрал комнату, заперся изнутри и крепко уснул, прижав к груди пачку викселей. Угрызения совести больше не нарушали его покоя. Когда открыл глаза, был уже полдень. Белый свет проникал в щель между ставней, позволяя Харману осмотреть келью. Под этим словом келья торговец привык понимать мрачный, сырой и тесный закуток вроде темничной камеры. Но здесь было просторное и светлое. Имелись книги и пищи приборы, пресс-папье и лампа, даже кофейная чашка. Недурственно живут эти монахи. Кармана смотрел корешки книг. Все оказались посвящены тем или иным наукам. Бумаги на столе покрывали малопонятные математические символы. Пишучёные выискались. А как дошло до драки, куда и делась вся учёность? Говорят слово истины о рудии монахов. Ага, конечно. Слово истины только часть арсенала, а ещё дубинки и луки. На стене своей кельи Харману видел булаву. Снял, примерил к руке. Увесистая, ничего не скажешь. Он раздвинул ставни, щурясь от яркого света. Окно выходило на восточную дорогу, её, как и вчера, занимали солдаты. В рядах войска царило оживление. Пехотинцы строились в колонны, конные офицеры носились между ними, покрикивали, подравнивали строй. Харман улыбнулся. Значит, приказ возоимел действие. Полк готовится к маршу. Правда, странно, что не убрали шатры. Видимо, не успели ещё. Один из офицеров отдал команду и сопровождаемый двумя дюжинами солдат двинулся к воротам обители. Это еще зачем? Хотят уточнить приказ, как ожидал Неймир. Надо взглянуть, чем встретит их охотник. Харман быстро обулся и вышел во двор. Охотник и Ганта были здесь. С ними Чара, второй из пяти и брат Викентий. Неймир пока еще не вернулся. Другие шаваны и зунды занимали позиции у вороты на стенах, так, чтобы не быть замеченными снаружи. На охотник говорил второму. Полковник прислал офицера уточнить приказ. Мы поступим следующим образом. Вы с Викентием выйдете на стену и дадите офицеру такие ответы, после которых он быстро уедет и уведёт войско. Чара будет держать вас на прицеле. Любое неправильное слово кончится вашей смертью. Попытка подать сигнал приведёт к тому же исходу. Чтобы убрать соблазн спрыгнуть со стены, мы привяжем к вашей ноге верёвку. Всё ли понятно, сударь? Харман отметил, как бы ни протекал допрос, лицо второго осталось неповреждённым. Одежда также выглядела опрятной, а если на теле имелись раны, то их скрывала синяя риза. Второй из пяти выглядел подавленным, лишённым всего былого пыла, но офицер на расстоянии вряд ли это заметит. Я понял вас. Глупости делать не стану. Напоминаю, ночью вы сообщили почти всё, что меня интересовало. Ваша жизнь представляет теперь малую ценность. Одна ошибка, и я прикажу чаре стрелять. Не нужно этого. Я буду послушен. На левые ноги второго и Викентия накинули верёвочные петли. Это не мешало ходить, но сбежать было невозможно. Длины верёвки в притык хватало подняться на стену над воротами. Когда граф и монах оказались наверху, чара взвела тетиву, а Гантабирай приготовил метательные ножи. Охотник подошёл к воротам, чтобы через форточку наблюдать за разговором. Любопытство Хармона взяло верх над робостью. Он встал у ворот подля охотника. "Желаю здравия, Ваше милости", отчеканил офицер, глядя вверх на второго. "Полковник Клион просит вас посетить его штаб". Граф ответил без запинки, твёрдо, с явным желанием дожить до конца беседы. "Что неясно было в моём приказе немедленно выступить в надежду с грузом очей?" "Приказ ясен, Ваше милость. Вопрос в другом". В чём же спали вас солнце? Мне это неизвестно. Полковник настаивает на том, чтобы вы побеседовали с ним в полевом штабе. И не подумаю, это я плачу ему, а не наоборот, желает беседовать, пусть придёт ко мне. Полковник хочет кое-что показать вам. Этого не увидеть отсюда, только из полевого штаба. Хармона кольнуло сходство между этими словами и теми, которые он сам произносил вчера. Что происходит? Второй, видимо, тоже заметил совпадение. Он помедлил в замешательстве, и Ганта Бирай дернул его веревкой за ногу, как бы с намеком. «Полковник может объяснить мне на словах. А если нет, то пусть позовет художника и зарисует, но я не выйду из тени в полуденную жару». «Ваша милость, если только страх перед жарою мешает вам покинуть обитель, то откройте ворота, и мы обеспечим вам доставку в полной прокладе при помощи крытого экипажа». Мне ничто не мешает, спаливо солнце, совершенно ничто. Но я не понимаю, за каким чёртом должен куда-либо ехать и почему еда в полковник не может исполнить приказ. Я повторяю, до вечера вы должны выступить в надежду. Виноват ваше милость. Мы не хотели проявить непослушание. Клянусь, к вечеру всё решится. Прекрасно, бросил второй и стал спускаться со стены, не дожидаясь новых вопросов. А офицер проводил его взглядом, что-то сказал своим солдатам, и двое из них выдвинулись вперёд. Под прикрытием их щитов офицер подошёл к воротам и заговорил очень громко, проникая словами во двор монастыря. Я обращаюсь к тем, кто держит в заложниках графа Куиндара и монахов обители. Вам даётся одна возможность сохранить свои жизни. Откройте ворота, отпустите заложников, освободите монастырь. Тогда все уйдёте живыми, кроме вашего вожака. «Святым праотцом Максимианом я не понимаю, что вы говорите», ответил охотник и захлопнул форточку. Когда обернулся, все во дворе смотрели на него. Старик Зандур с козлиными воинами, Ганта Бирай, Чара, Шаваны, второй из пяти. Ганта покрутил ус. «Что будем делать, охотник? Имеешь план на этот случай?» «Конечно». Охотник поймал за веревку второго из пяти. Сударь, золотые мечи ваши наёмники, вы оплачиваете их услуги. Поднимитесь на стену, скажите, что заплатите им, если они уйдут, и лишите оплаты, если останутся. Они поняли, что я заложник. Тогда поймут и ваше желание выжить. Если они пойдут на штурм, вы мертвец. Покойник не может им заплатить. В глазах второго из пяти зажёгся былой огонёк. Я имею лучшее предложение. Зандур, хочешь искравую шахту? «Я дам тебе ее». Чара вскинула лук, но второй знал, что она не посмеет выстрелить. «Слышишь, Зандур, шахта твоя». «Кишкинек! Как можно верить семирицу?» «Ха-ха-ха! А как можно верить охотнику? Это же его пес выдал вас». «О чем ты, Кабарзо?» «Шаван Неймир понес мой приказ полковнику. Это он рассказал обо всем». «Неймир не мог!» — выкрикнула Чара. «А кто еще?» Зандур пошел к охотнику, перебрасывая топорик из руки в руку, будто разминаясь. Его люди спускались со стен и собирались за спиной у вождя. У охотника было семь человек, у Зандура почти тридцать. Охотник твердо шагнул вперед. «Одумайся, Зандур, проклятый Шиммерит сеет раздор между нами. Если не сохраним единство, мы погибнем». «Только ты погибнешь, козий народ получит свое». Я воин Северного Козла, я твой брат, что пришёл к тебе на помощь. Тогда где твои рога? Козлиный череп по-прежнему украшал голову Зандура, но охотник скинул рогатый шлем ещё перед полётом на шаре и больше не надевал его. Ты использовал нас, Курзо, врал, чтобы мы взяли эту крепость. Ты не козий воин, а хитрец хуже измирицев. Раздался мощный удар в ворота, донёсся приглушённый голос офицера. Мы протараним ворота и войдём. Будет сопротивление, убьём всех. Не будет только командира. Удар повторился, створка шатнулась. Зандур крикнул одному из своих: "Бридур, открой!" Когда его взгляд обратился к воротам, охотник ринулся в атаку. Не вынимая ножа, просто схватил топор из Зандура, а другой рукой ударил старика в нос до хруста. Зандур выпустил оружие, но устоял на ногах. С быстротой змеи выхватил нож, ударил снизу. Охотник чудом уклонился, махнул топориком, метя в висок. Козлиный череп раскололся, рог повис на бок. Зондур охнул и упал. Зунды издали боевой клич и бросились в драку. Ганта метнул ножи. Чара выпустила стрелы. Так быстро, что три выстрела слились в один. Несколько зундов свалились на бегу, крича покатились по земле. Остальные обрушились на Шаванов. Загремела сталь, брызнула кровь. Чей-то клич обернулся воплем боли. Конечно, Харман уже не видел этого. Он юркнул за спины Шаванов и бегом припустил к порталу башни. К счастью, было не заперто, и он влетел внутрь, а следом, второй из пяти, с еще волочащейся за ногой веревкой. Второй оттолкнул Хармана, захлопнул дверь, задвинул засов, открыл оконце, чтобы видеть битву. Харман выглянул через его плечо. Шаваны рубились яростно и лихо, свистели мечи, сверкали глаза, клинки бешено вращались, сталь полыхала молниями бликов. Страшно взглянуть, но Шаванов, считая охотника, было только 8, и один уже упал с глубокой раной, а Чара уже бросила бесполезный лук и осталась только с ножом. Зунды имели тройное превосходство и отнюдь не выглядели неумелыми бойцами. Они дрались непредсказуемо, прыгали то в бок, то вверх, то приседали до земли. Нельзя было понять, где Зунт окажется в следующий миг, откуда нанесет удар. С малыми потерями они теснили Шаванов. На глазах у Хармана подсекли ноги Косматому, выбили топорик из рук охотника, оставив его с одним кинжалом. Поверх звона клинков падали тяжелые ритмичные удары тарана. Ворота дрожали, никому из бойцов не было до них дела. «Дави лошадников!» — кричал через окон со второй. «Награжу тех, кто убьет охотника и суку!» Яростным кличем Зунды показали, что услышали призыв. Шквал ударов обрушился на охотника с чарой и на Хаггота, пришедшего им на помощь. Одно только сдерживало Зундов большая численность. При их прыгучем стиле боя каждый воин требовал много места. Они мешали друг другу, теснились, сталкивались. Многие оставались за спинами братьев. Кого-то сбили с ног свои же, кто-то споткнулся об ногу соседа и тут же был сражён мечом Ганты. Однако судьба шаванов была решена, и прежде всех судьба чары с охотником. Им оставалась минута, не более. «Получите, подлецы!» — орал второй, на ощупь стягивая с лодыжки веревочную петлю. Он слишком боялся пропустить гибель охотника, чтобы отвести глаза от оконца. Харман подумал. «Шаваны оставили мне жизнь, а низу вовсе отпустили. И денег заплатили. Очень много, почти столько, как я выгадал на сфере. Если уж поступать по совести...» Хармон не умел драться, потому просто разбежался и врезался сзади во второго. Он был достаточно тяжел, чтобы простою силой веса припечатать, оглушить врага, вмазать лицом в доски. Второй обмяк. Хармон отбросил его и сдвинул засов. «Охотник! Ганта! Бегите сюда!» Шаваны и так отступали в сторону башни. Увидев распахнутые двери, они издали клич. Сверепым натиском отбросили врага и, получив секунду передышки, бросились к Хармону. Несколько зундов метнули топорики. Один достиг цели. Крайний Шаван упал, но остальные добежали до двери, задыхаясь, ворвались в башню. Сзади уже гремел топот ног. Ганта задержался на пороге, быстрым ударом зарубил самого Рьянова преследователя, толкнул его тело под ноги остальным. Пока зунды были в замешательстве, Ганта захлопнул дверь. Молодец, Таргаш, охотник. Что теперь? Вверх. Они взбежали по лестнице, волоча за собой второго из пяти, распахнули одно из окон, выглянули во двор. Ворота упали. Наёмники второго хлынули в монастырь. Кто-то из зундов пытался привести в чувство Зандура, другие излагали ситуацию офицеру наёмников. "Прошу внимания, господа!" крикнул охотник, высунув второго в окно. "Ваш граф у меня, дверь башни заперта. Услышу удар, выброшу вам часть его тела. Услышу ещё один повторю действие." Ясно ли вам положение дел? Если тронете графа, вы умрёте. Если тронете нас, граф умрёт. Охотник прервал диалог и ушёл ото окна. Посадил второго на пол, поднял кинжал. Сударь, должен существовать тайный ход из вашего логова. Сообщите мне его положение. Нет никакого хода. Не поверю, что у тайного магистра секретного ордена нет запасного пути для бегства. «Можете верить или нет, но я не знаю никаких путей». Охотник направил острею кинжала в зрачок второму. «Если хода нет, любезный, то вам лучше сотворить его в ближайшие десять секунд». «Как я? Один?» — рыкнул охотник. «Да нет никакого. Два!» Гантабирай провел пальцем по кромке меча, будто проверяя остроту. Сказал в полголоса. «Я уже давно перешел все пределы шаванской верности». «Ни один ган-то еще не служил так верно ни одному альмерскому лорду». «Три!» — охотник искоса глянул, набирая. «Я веду к тому, что если вдруг ход не найдется, он найдется. Четыре! Но если нет, лучше уж умереть одному, чем всем». «Пять!» — рыкнул в ответ охотник, чуть не касаясь ножом глазного яблока. «Глядите!» — вскричал Хакгот. Он указал в дальнее окно, выходящее на север. Харман взглянул. На северной дороге происходило нечто странное. Прямиком к монастырю нёсся отряд тяжёлой кавалерии. Куда они спешат, если обитель уже взята? Может, ещё не знают. Рыцарей было много. Они затопили всю дорогу до поворота. Харман не видел хвоста их колонны. Он присмотрелся внимательней и разынул рот. Рыцари скакали с обнажёнными клинками. Наёмники из золотых мечей кидались в рассыпную, а кто запаздывал, тут же падал, обливаясь кровью. Тяжёлые всадники атаковали полк. Золотыми мечами быстро овладевал хаос. Пленение второго из пяти сыграло ужасную роль. Готовясь штурмовать монастырь, наёмники построились пешим порядком лицом к обители, взяв оружие для штурма: мечи, а не копья. Когда рыцари ударили им в тыл, наёмники успели перестроиться, но не сменить вооружение. Пешие мечники были бессильны против тяжёлой кавалерии. Их топтали, сменали, обращали в бегство. Ачаг сопротивления возник вокруг штабного шатра. Отборные роты построились квадратом с пиками в руках и отбили атаку рыцарей, но то был лишь островок среди бушующего моря. Также не сплоховали и стрелки. Размещённые на высотах по обе стороны дороги, они услышали сигнал к бою и построились и ударили залпами по рыцарям. Стрелы причиняли мало вреда, но арбалетные болты пробивали доспехи и сбрасывали конников на землю под копыта следующим шеренгам. Немало лошадей лишились седаков. Ещё несколько залпов и атака затухла бы, но тут удар стыла обрушился на лучников. Второй батальон противника атаковал не вдоль дороги, а с гор, спустившись по едва заметным пастушьим тропам. Не река Война втекла этими тропами, а отдельные мелкие ручейки. Лучники перебили бы их, если бы вовремя развернулись, но они слишком увлеклись обстрелом рыцарей, и те другие воины накопились за их спинами и ринулись в бой. Сложно представить ужас лучников. Их враги напоминали орду безумцев, вырвавшихся из лечебницы на волю. Одеты были кто во что горазд. Кто в синее, кто в красное, кто в маску колдуна, кто в казырного туза, бешено орали. Не то боевой клич, не то пьяную песню, не то мутросскую брань, а рядом с командиром этих парней бежал в атаку Страус, настоящий Страус с капитанским вымпелом на шее. В него пытались стрелять, но ни один лук не мог сразить отчаянную птицу. Когда обстрел сверху прекратился, пехота золотых мечей совсем упала духом. Они были наёмниками и сделали то, что делает любой наёмник в отчаянной ситуации. Рага затрубили печальную песню, флаги на дротах упали. Полк золотых мечей сдался победителю. Это ясное видение боя Харман получил, конечно, не своими глазами, а из рассказов, вбирая их вры на следующий день. Пока смотрел сам, он видел примерно такое: тяжёлые рыцари рубят пехоту. Ура, парни, давайте так держать! Но арбалетчики обстреляли рыцарей. Святые боги, нет, пожалуйста. Но тут какие-то безумцы побили лучников. Да-да, слава про отцам! И тогда все сдались. Серьёзно? Правда? Я спасён? Да, тьма сожри. Правда сдались. Боги, какое счастье! На радостях Харман расцеловал бы кого-нибудь, если бы попалась под руку ещё девица, кроме Чары. Чару он боялся. но последним, полуслепым от счастья взглядом, он окинул рыцарей и спасителей и заметил флаг над их командиром. Протер глаза, напряг зрение. Нет. Ну нет же! Быть не может! Охотник! Охотник! Беда идет! Я узнал флаг. Это убийца и зверь. Нам всем не сдобровать. Коль вы так сведущи в Геральдике, что помните гербы, то, может, назовете и имя. Рыцарей ведет барон Хьюго де Рилл. «Цепной зверю Галабелинов!» «Вот как!» Охотник улыбнулся, неизвестно с какой радости, и потрепал по спине чару, мол, «Не волнуйся, дорогая!» Высунулся в окно, крикнул всем, кто там был. «Примите мой совет, господа! Сложите оружие и постройтесь вдоль стен! Скоро сюда въедут очень злые парни на конях! Лучше, чтобы они не приняли вас за противников!» Спустя десять минут в ворота обители ворвалась кавалерия, Зунды стояли ширенгой вдоль левой стены, наёмники вдоль правой. Никто не показывал и мысли о сопротивлении. Несколько дюжин рыцарей рассыпались по двору, полностью взяв его под свой контроль. Тогда в ворота въехал всадник под знакомым харманным флагом. Его забрало было откинуто, и торговец понял, что не ошибся, это и был Хьюго Дарил. Следом за ним во дворе появилась женщина. Её харман не знал, но не мог не заметить сходство. Круглое рыглое лицо, вылитый герцог Южного пути, она прокричала, наслаждаясь своими словами: "Я леди Магдалабелин, и этот замок мой!" Никто не посмел возразить. "Хочу знать, где второй из пяти!" Тогда Гантабирай распахнул двери башни и вытолкнул графа наружу, а следом вышел сам. Замок взяли в имение леди, но второго из пяти захватил я с моими людьми. «Если он вам нужен, я бы не отказался от награды». «Кто вы такой?» «Ганта-Бирай, а это Хагот и Чара без страха». «Шаваны хотят быть моими союзниками? Ха-ха! Ничего не имею против!» Чара заметила. «Мы служим охотнику, а вас видим впервые». «Кто же этот охотник?» «Я к вашим услугам, миледи». Он вышел во двор. И Харман, наблюдавший сцену из окна кельи, узрел нечто. Много раз он видел людей впервые встретивших светлую сферу. Помнил эти выпученные глаза, отвисшие челюсти, белые лица, сдавленные голоса. Это это убоги. Но никогда в жизни он не видал подобного удивления. Барон и герцогиня разом ринулись вперёд, будто желая затоптать охотника. Но в трёх шагах от него дёрнули поводья, замерли, остолбенели. Дэррил содрал с головы и отшвырнул шлем. Леди Магда зашаталась в седле. Вот-вот упадёт. Барон не пришёл ей на помощь. Он вовсе забыл о ней, ибо во все глаза пялился на охотника. "Владыка?" выдавила Магда. <клух> "Владыка Адриан!" прокашлял барон. Охотник развёл руками. Рискую изречь банальность, но да, слухи о моей смерти слегка преувеличены. "Владыка Адриан", прошептала Магда и полезла из седла. Тяжело ухнула на землю, опустилась в самом неуклюжем реверансе. Барон тоже спешился и заорал на своих людей: "Перед вами император Адриан! На землю, олухи!" Десятки рыцарей посыпались из седел, с грохотом упали на бронированные колени. Теперь и наёмники поняли, что к чему, и тоже припали к земле. За минуту весь двор утих и согнулся перед охотником, как колосья, прибитые к земле грозой. Только зунды ещё стояли во весь рост у стены и тупо пялились козлиными глазами. Да трое Шаванов стояли за спиной командира, совсем потерянные и оглушённые. Не нужно таких почестей, господа, сказал охотник таким голосом, что было ясно, именно такие и нужны. Леди Магда Прошу подняться. Прочие остались в поклоне, ибо охотник не позволил им встать. Миледи, не можете ли в общих чертах пояснить мне <кх> вашу стратегию? Ваше величество, я не знаю, как вот тьма. Прошу простите, ваше величество, я просто устала от бесконечных поражений и унижений моего дома. Я купила армию здесь в Шеммере и с её помощью захватила оччи, которые эти негодяи собирались продать Ориджину. Хочу вооружиться этими очами и вернуть земли отца. Хочу задать перца Ориджину, чтобы он не думал, чтоб никто не думал, что южный путь какое-то сраное дерьмо. Тфу. Простите, ваше величество, не могла сказать иначе. Охотник кивнул. Миледи, мне понятны ваши цели и чувства. Скажите, вы готовы признать мою власть? Магда помедлила. Ваше величество, дом Лабелин всегда был вашей опорой и верным союзником. Мы бились за вас и многое потеряли в этой борьбе. Я больше не жду от вас никаких жертв. Напротив, хочу вознаградить великий дом Лабелин за его преданность. Вы получите законное право на использование всех очей, добытых вами как трофеи, а в моём лице обретёте верного союзника и лучшего искрого полководца империи. Это придётся, кстати, Раз уж вы строите искровую армию, ваше величество тоже хочет разбить Ориджина, охотник хищно улыбнулся. А вы как думаете, леди Магда? Слава владыке Адриану, крикнула дочь герцога. Слава владыке Адриану, повторил барон. Слава владыке! Слава владыке! Слава владыке!, громыхнули рыцари. Лучница Чара развернулась и ушла со двора. таким шагом будто была бы рада вовсе уйти со света